Глава двадцать вторая Агата «Мисс тайм. Взгляд цепляется за необычную вывеску, выполненную в виде подтекшего циферблат от часов. И в ту же секунду я поворачиваюсь к Максу. Мне достаточно лишь раз посмотреть на него, чтобы понять. Адаму он не откажет, что бы тот сейчас не попросил. Послушно пойдет за ним хоть на край света, словно завороженный. Вздыхаю, даже не пытаясь привлечь его внимание, вызвать к разуму или хоть как-то повлиять. Бесполезно. Он всецело сосредоточен на здании, возле которого мы паркуемся. Макс будто в невесомости. Все, что для него существует сейчас, это элитный салон часов оригинальных моделей, а не китайских подделок. Настоящий рай для маленького коллекционера. «Приехали», — довольно произносит Адам — и устремляет на меня искрящийся взгляд. Казалось бы, самодостаточно серьёзный мужчина, а ведёт себя как мальчишка. Недалеко ушёл от Макса. Смотрю на него осуждающе, а сама не могу подавить улыбку, что предательски растекается по лицу. Не лучший момент для экскурсии. Всё-таки решаю сказать слово вопреки. И многозначительно киваю на Ваську, которая, задрав ненавистную юбочку, почёсывает нервно бинты на ножке. Ты любой момент перечеркнула бы чертовка. Хмыкает Туманов, но гнева в его голосе не чувствую. Есть в ним что-то иное, неуловимое и опасное для нас обоих. Начинаю привыкать к нагловатому тону и этому бесцеремонному обращению, которое практически сроднилось со мной. Но самое страшное, что к адаму тоже. Привыкаю, как и мои дети. Василиса прекрасная не замечая, как Туманов покидает машину и распахивает пассажирскую дверь. «Придется вас сегодня носить на руках, как царевну», вытаскивает из автокресла зардевшуюся малышку. «Часовщик, не могли бы вы отвлечься и помочь сестре?» Адам не сдерживает доброго смеха, обращаясь к Максу. «Хихикаю и я. Стоит лишь взглянуть на восхищенное личико сына. Он буквально прилип к окну, и едва не слюнки пускает, разглядывая ассортимент любимых игрушек на витрине. Понимаю, что прийти в себя ему нелегко, поэтому спешу на помощь. Освобождаю детей от ремней безопасности, пока Адам с Васькой на руках направляется к стеклянному входу. Осознав, что если буду сопротивляться и ругаться с ним, то лишь тройняшек расстрою. Смирившись с ситуацией ради них, послушно следую за нахалом возомнившим себя главным в чужой семье. «Макс, бывал здесь?» — оглядывается Туманов, на миг выводя мальчика из ступора. «Неа, здесь дорого!» Бесхитростно признаётся он и горящим взором обводит витрины вблизи. «Сегодня здесь бесплатно!» — довольно отвечает Адам и толкает дверь. Не успевая возмутиться, как к нам подлетает длинноногая блондинка в деловом костюме с вышитым на лацкане пиджака логотипом салона. Любезно указывает на кожаный диван в углу. «Все подготовили, как вы и просили, Адам Альбертович!» щебечет она с голливудской улыбкой. «Доставка из кафе прибыла буквально пять минут назад, так что закуски и десерты свежей и идеальной температуры», указывает на заставленный лакмастами стеклянный стол. «С возвращением, Адам Альбертович!» — заключает она с томным придыханием. Опускаю взгляд на Макса и Ксюшу, которых держу за ручки. Лишь бы не смотреть на эту идеальную даму, которая вьется вокруг босса, желая ему угодить всеми приличными и не очень методами. Если я правильно поняла, то салон часов принадлежит именно Туманову. Об этом говорит и название, и фраза Адама о том, что все бесплатно. Разумеется, я ничего не приму от него. Позволю Максу удовлетворить любопытство, а после аккуратно уведу детей отсюда. Тем более, может, Туманов как раз отвлечется на блондинку, и ему будет не до нас. Спасибо. На сегодня свободно. Небрежно отмахивается от нее Адам. Петра Валентиновича позови из мастерской. Отдает короткий приказ, а внимание обращает на Ваську, аккуратно усаживает ее на диван, потом подзывает Ксюшу. Наклонившись, что-то тихо говорит им, указывает на стол со сладостями, двигает ближе две декоративные корзинки с цветами. Еще одна остается чуть поодаль. Адам оглядывается на меня и подмигивает, заставляя растеряться на мгновение. — Это твой салон? — решаю уточнить я. И заодно заполнить странную паузу. «Но почему с возвращением? Ты отошёл от дел?» «Мой. Но я целую вечность здесь не был». Приблизившись ко мне, окидывает свои владения задумчивым взглядом, будто его посещает ностальгия. «За границей у меня гораздо лучше бизнес идёт. А российский филиал хоть и был первым в моей сети, но сейчас убыточный. Не каждый день народ покупает или ремонтирует элитные часы». Хмыкает указывая на поблескивающие частотой витринные стекла, но я даже подойти к ним не решаюсь, потому что ценники заоблачные. Идея привести сюда чертят с каждой минутой мне все больше не нравится. Разнесут же тут все, а мне придется в рабство к Туманову идти, чтобы оплатить пожизненное. Пробовал расширить ассортимент? Предлагаю я. Адам медлит с ответом будто я переступила границу его личного пространства. Обволакивает меня взглядом, и я невольно погружаюсь в его синий океан с жёлтыми языками пламени. Уверена, что многим цветовый глаз кажется необычным, но я каждый день вижу подобные оттенки у моих близняшек. Невольно выглядываю из-за плеча Адама, изучая девочек, и они кажутся мне похожими на Туманова. И группа крови случайно совпала. Повезло нам в тот день в больнице. Кошусь на Макса, который, пользуясь моментом, подкрался к витрине с часами и буквально прилип к ней. Разучившись дышать, судорожно пытаюсь запустить внезапно остановившееся сердце. Но тщетно. Оно не хочет работать. Напряженно смотрю на Адама. Не может же он... нет, Мама контролировала и мою подготовку к ЭКО, и была рядом в день процедуры. Никогда не допустила бы, чтобы для меня использовали материал непроверенного, мимо проходящего и абсолютно бестолкового донора. Это риск, а у меня был только один шанс. Адам, будто издеваясь, аккуратно щелкает меня по носу и приводит этим ребяческим жестом в чувство. «Нет, я не хотел возиться с подыхающим филиалом». Я собирался закрыть его, чтобы не отвлекаться даже. К тому же отец всегда был против моего несерьезного увлечения. Хотел, чтобы я по его стопам пошел и вместе с Марком медиахолдингом занимался. Там же готово все было, на блюдечке с золотой каймой. Вот только брат горит семейным делом, а я бы только мешал ему. И точно сломал или угробил бы что-то. Ухмыляется Адам не стесняясь демонстрировать свои неидеальные стороны. «Я с таким трудом этот салон открывал». Несмотря на слова, оглядывает помещение с теплом. «Но устал его тянуть. И пока я в России в поисках наследника завис...» Внезапно бросает быстрый взгляд на тройняшек. «Они сейчас все вместе, но я воспринимаю реакцию Адама как очередное покушение на Макса». Думал продать салон если желающий найдётся. И уехать? Зачем-то спрашиваю. С исчезновением Адама наша жизнь вернётся в прежнее русло. Я должна радоваться, что нам осталось проверить одну подозреваемую, и после того, как он получит результаты тестов ДНК, скорее всего, отрицательные, то уедет навсегда. Но как выжечь неправильную горечь из груди и изгнать тоску, которая заранее ищет там местечко, чтобы поселиться навсегда? Я и так все время за границей жила, Гата. Мне не нужен был этот балласт. Цинично усмехается. Да, уехать. Потирает подбородок. Раньше так и планировал. Не договаривает. Отвлекается на Макса, отходит от часов с необычайным трудом. Поймав мой взгляд, он наконец воспоминает, что он послушный и серьёзный мальчик и собирается устроиться на диване с сёстрами. «Раньше? А сейчас?» Неуместные вопросы сами срываются с губ, но остаются без реакции. «Часовщик, у нас с тобой индивидуальная программа». Адам берёт Макса за руку. «Вот и Пётр Валентинович как раз вовремя» приветствует пожилого мужчину в очках. «Поковыряемся немного в механизмах», подмигивает моему сыну, а тот едва на месте не подпрыгивает, но сдерживает эмоции. И только его черные глаза становятся еще темнее. Признак азарта и предвкушения. «Адам?» окликаю его. «Но разве смогу помешать ему и дальше очаровывать моего ребенка? Поздно» а девочки пусть отдыхают, рассматривают подарки. Многозначительно кивает на корзиночки перед Васькой и Ксюшей, и те принимаются лихорадочно потрошить цветы. Ждут нас. Уложив руку мне на поясницу, подталкивает к столу. У мужчин дела, заключает «Важно». И вместе с Максом скрывается в мастерской. Не понимая, почему доверяю наглому снова своего сына, но ни капли не волнуюсь. Наоборот, улыбаюсь расслабленно и сажусь рядом с дочками.